Глава 47. Тейт. Таранс Маркетти не переставал изобретать новые способы вызывать у меня ненависть. В три часа ночи я проснулся от безостановочного звонка в дверь. Как поступил бы ребенок? Или Терри? И, наверное, в седьмой раз за этот месяц он забыл ключи и поднял шум посреди ночи. Черт возьми. В кои-то веки я хотел бы знать, на что похожа нормальная семейная жизнь. Вместо этого я уткнулся лицом в подушку, надеясь поспать еще несколько минут. Настолько мне не повезло. Терри перестал бить в звонок и начал колотить кулаком в дверь. Какого хрена? Я бросился вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз, несмотря на туман перед глазами. Если я окажусь в больнице со сломанной шеей, Терри найдет способ подать на меня в суд. Сжав дверную ручку так, что побелели костяшки, я дернул ее, втягивая холодный воздух. Новое правило. Если ты забыл ключ, не приходи домой. Я уставился на проклятие моего существования. Она была одета в то же, в чем я видел ее в больнице. Непримечательный костюм с юбкой, доходивший ей до икры, скрывавший ее формы в избытке дешевого хлопка. Огромная толстовка с капюшоном прикрывала ее торс. Только на этот раз она была босиком, с красными глазами и вцепившаяся в предплечье, пытаясь держать себя в руках. Она стучала зубами и выглядела так, словно ей не помешали бы горячая ванна, щетка и успокоительная. «Чарли?» «Для тебя мисс Шарлотта Ричардс, придурок». «Я пришла поговорить насчет рукописи Келлана», решительно заявила она. С ее пальцев капала кровь, пачкая толстовку. Господи, что, черт возьми, случилось с твоей рукой? Ты не открывал дверь, поэтому ты решила сломать руку. Ты осознаешь, как дико это звучит? Я потянулся к ее кулаку. У меня есть аптечка первой помощи. Она покачала головой и отдернула руку. Всего лишь царапина заживет. Не меняй тему. О чем, черт возьми, опять шла речь. Ее кулак отвлек меня. Я напряг мозги, пытаясь вспомнить, что она сказала. Что-то о Келани. Рукопись, сообщила Чарли. Я покачал головой, поднял ладонь. Понял, что мне не за что ухватиться, и сжал чертову штуковину в кулаке, держась за себя, как это делала она. Она знает о рукописи. Естественно, ни для кого, черт возьми, не стало неожиданностью, что я. Единственный, кто ничего не знал, когда дело касалось Кела. Плачевно, если учесть, что половину выходных я рылся в его комнате в поисках таблеток, а вторую половину выслеживал его задницу с помощью приложения, которое рекламирует кучу дерьмовых знаменитостей с нянями, постоянно проживающими у них в доме. Хотя не мне их судить. Тебя никогда не было дома. Три часа ночи, Чарли. Мягкость в моем голосе почти заставила меня задуматься. Между тем в ее взгляде чувствовалась решительность. Мне нужна рукопись. Держу пари, если бы я сдвинулся хоть на сантиметр, Чарли протиснулась бы мимо меня. Было бы правильно впустить ее в дом, дать укрыться от холода и перевязать ее руку, но оставаться прикованным к месту неправильно. Что, сюрприз? Сюрприз я и делал, будучи физическим барьером между внешним миром и моим личным пространством. По правде говоря, я не готов отказаться от милого яда. Я ее не читал и не планировал. Эмоциональная пытка — не мой конек. Благодарю, но качающий кровь и орган у меня в груди должен оставаться нетронутым. На ее лице отразилась пламенная решимость. Чарли выудила из кармана два крошечных ключа и повесила их на палец. «У меня есть ключи от его ящиков». «Ни с того ни с сего?» — я прищурился. «У тебя их не было месяц назад, когда мы убирали его комнату, но есть сейчас». «Обстоятельства изменились. Объясни». Я понизил голос, помня о соседях. «Чарли могла сойти за 18-летнюю или 26-летнюю, и мне не нужны слухи о том, что доктор Чудо по ночам принимает несовершеннолетних» как будто мне больше нечем заняться в три часа ночи, черт возьми. Меня это не касается. У нее не хватило порядочности выглядеть виноватой. Вместо этого Чарли замерила расстояние между мной и дверью, как будто размышляя, сможет ли она пройти. Ответ — сможет. Но только потому, что я уберусь с дороги. Я не доверяю себе, потому не смогу сейчас к ней прикоснуться или когда-либо. Учитывая, что ты стоишь на пороге моего дома в три часа ночи, требуя увидеть милый яд, думаю, объяснение оправдано. Милый яд? Черт. Вот и все, что не подтверждает, не отрицает существование рукописи. Напомните мне не устраиваться на работу в ЦРУ. Она покачнулась на верхней ступеньке. Я двинулся, чтобы поймать ее, и остановил себя. Шарлотта Ричардс — моя бывшая пациентка, и только. «Она не моя девушка, не моя проблема». Я смотрел, как она закрыла глаза и сделала два глубоких вдоха. Может, для того, чтобы успокоиться. Затем она метнула на меня пристальный взгляд, пригвоздив его глубиной. Это ее название? Удивило ли меня, что Келлан сказал ей, как написал книгу? Самую малость. Она была его другом, его единственным другом. Что делало ее... Его лучшим другом. Но что-то, казалось, было не так. Как бы Чарли не выводила меня из равновесия, она была еще более расстроена. Буквально балансировала на краю, с которого не могла спастись. Это не означало, что я буду ее рыцарем в сияющих доспехах. И это, конечно, не означало, что я откажусь от единственного, что осталось от моего младшего брата. «Ты не получишь книгу, Чарли. Не утруждай себя попытками». На данный момент я не смог бы объяснить это яснее, если бы отправил ей открытку по почте и заказал рекламный щит на таймс сквер с напечатанными на нем словами. И все же она настаивала. И черт возьми, у нее был козырь. Той ночью Келан прислал мне письмо. Я усмехнулся, но что-то кольнуло меня. Такая возможность, пусть даже незначительная, взбесила меня. Даже сводила с ума, черт возьми. Я старался говорить ровным голосом. И ты только сегодня вспомнила об этом? Как удобно. Не надо. Не смей приставать ко мне с этим дерьмом, Тейт. Он прислал мне письмо. И в нем сообщил, что рукопись моя, и он хочет, чтобы я ее закончила. На самом деле он бросил мне вызов ее закончить. Ты придумала милую историю, но пора спать. Я поднял обнаженное запястье, делая вид, что проверяю время. «Уверен, что комендантский час почти закончился. А теперь беги». Меня потряс взгляд, который она на меня бросила. Полное разочарование и чего-то еще более свирепого. Но этого было мало, чтобы я смягчился. Но хватило, чтобы я пересмотрел ее слова как истину. На самом деле в этот момент я был уверен, что она говорит правду. Но просто не хотел это принимать. Я увидел, как Чарли что-то вытащила из кармана, но воспринимал происходящее как повтор автокатастрофы в замедленной съемке. Глаза прикованы к одной точке. Сердце работает на пределе. Выплеск адреналина, мой пульс участился. В горле застряло что-то похожее на гигантский валун. Я не мог его проглотить. Мог только пялиться на конверт в ее руке, исписанный неряшливыми жирными каракулями Келлана, которые я сразу узнал. В конце концов, я потратил половину своих выходных, копаясь в его вещах. Включая ящики, которые вплоть до своей смерти он никогда не запирал. Чарли приоткрыла губы. Я не хотел, чтобы она говорила что-то одно. Я хотел, чтобы она сказала все. Ошеломленный, я мог только наблюдать, как двигаются ее губы. Это было его предсмертное желание, Тейт. «Машина, встречай, краш-тест». Должно быть, я отшатнулся, потому что Чарли в мгновение ока переступила порог, захлопнула дверь и заперла ее. Я не сводил глаз с этой штуковины в ее крошечном кулачке. Она отдернула письмо, когда я потянулся за ним. Я посмотрел на него, потом на нее, потом снова на него. Вот что я тебе скажу. Начал я, как подлый продавец подержанных автомобилей, собирающийся предложить ей сделку всей жизни. «Давай пойдем на небольшой компромисс. Я отдам тебе рукопись, если ты отдашь мне письмо». «Нет». Я приподнял бровь. «Нет». «Сейчас совсем не время осознавать, что ты никогда не слышал этого слова от женщины, придурок». «Нет». У нее был стальной голос и выдержка подстать ему. «Вот как мы поступим. Ты отдашь мне рукопись, потому что этого хотел Келан а я не отдам тебе письмо, потому что Келлан бы этого не хотел». Она произнесла это так, как будто у нее было какое-то право собственности на Кела, чего не было у меня. Меня это задело, и я вознамерился яростно защищать свою собственность. Возможно, дело в банальном упрямстве. Я не просто отказывался передать власть Чарли, я отказывался от власти над своим братом. Немного смело делать заявление о том, «Чего бы хотел Келлан?» Сильные слова, учитывая, что моя решимость таяла с каждой секундой. Нить, загрёбанной нитью. Для того, кто был ему просто другом, ты, похоже, знаешь о нём много такого, чего не знает родная семья. Я сам себя подставил. Почувствовал это, как только произнёс эти слова. Семья Келлана ничего о нём не знала, потому что мы были ужасной семьёй. Пойманные в ловушку наших собственных эгоцентричных желаний. Мы даже не могли выкроить для него время. На самом деле это скорее относилось к Терри и мне, чем к Келу и Чарли. Я знал, почему так сказал. Я ненавидел себя за то, что не мог отпустить ситуацию. Потому что сколько бы я ни утверждал, что мне на нее наплевать, для меня было важно, кем Шарлотта Ричардс являлась для Кела. Чарли могла принять мое предложение и смириться с ним, но у нее хватило порядочности этого не делать. Вместо этого она достала из конверта письмо. Я замер, не двигаясь и наблюдая за ней, когда она осторожно развернула письмо и поднесла к моему лицу. Она растопырила пальцы так, что они закрывали большую часть строчек. Чарли хотела, чтобы я видел как можно меньше. Сообщение получено. Я прочитал те фрагменты, которые мне удалось. Моя милый яд, я кое-что оставил тебе. Я не смог закончить книгу. Передаю эстафету тебе. Предлагаю тебе закончить ее. Она не лгала. Келан называл ее своим ядом. Хотелось, чтобы книга была у нее. Может, он даже написал для нее, о ней. Тишина разрасталась, заполняя пустые щели моего дома еще большей пустотой. Мне нечего было сказать. К концу ночи Чарли завладеет единственным, что у меня осталось от Кела. Чарли положила кулак Наталию другой рукой, продолжая сжимать письмо. Пока ты снова не сказал нет, подумай вот о чем. У каждой истории есть две стороны. А Келан рассказывал, что ты его не поддерживал, всегда был занят и не хотел дать то, чего он желал. Он желал жить с наркоманом, которому не было никакого дела до воспитания подростка, вскипел я. Не говоря уже о том, что у меня вообще-то и выбора не было. Как только Терри оставил Кела на пороге моего дома, едва взглянув на ребенка, я понял, что у парня оставался выбор. Я или улица. А я не настолько мудак, чтобы позволить Келу постоять за себя. Я не утверждаю, что у тебя не было веских причин. Чарли подалась вперед. Пальцы ее ног коснулись моих. Впервые я стоял к ней так близко, не желая прикасаться. Я говорю, что у Келана были желания и потребности и вожделения, и ты сказал им «нет». Теперь у тебя появилась возможность исполнить его желание. Он хочет, чтобы я закончила эту книгу, и я это сделаю. Если ты не дашь мне милый яд, то пойдешь против его желаний. Она положила мне на грудь руку. Ту окровавленную. Мое сердце угрожало разбиться а ее ладонь, так оно колотилось. На этот раз встань на сторону Келана Тейт. Я знал, чем закончится эта ночь. Она заберет рукопись, а я останусь с пустым домом и еще более пустым сердцем. Мое молчание только оттягивало неизбежное. Чарли опустила руку, отступила назад. В ней вспыхнула искра, как будто я ее чем-то разочаровал. Это касается Келана, а не тебя. Я сунул кулаки в карманы, чтобы не поддаться искушению и сделать какую-нибудь глупость. Например, схватить письмо и помчаться с ним канадской границе. Она в моем сейфе в шкафу 0228. День рождения Келана, я не ответил просто отодвинулся в сторону. Чарли поднялась по лестнице, стараясь ступать как можно тише. Что-то в ее движениях подсказало, что она привыкла быть невидимой. И это меня разочаровало. Когда Чарли вернулась, в ее руках был толстый сверток, который она несла так, будто это был один из моих новорожденных. Она встала на ступеньку моего крыльца. Я заставлю Кела на мной гордиться, Тейт. Я захлопнул дверь перед ее носом, разрывая наши узы. Навсегда. Казалось, у Келла на Маркете было три больших секрета. Суицидальные мысли, милый яд и Шарлотта Ричардс.